— Все тут такие, понимаешь? Все. Господи, сколько же здесь народу сгинуло! Лин вздрогнул и совсем другими глазами уставился на рассыпавшееся по земле богатство. — Полсотни, не меньше. Думаю, что больше, друг мой. И думаю, что доспехи тоже принадлежали им, погибшим рейзерам которых тварь заманивала и убивала на этой же самой поляне. У меня потемнело в глазах. Наверное, он всегда так делал. Занимал тело одного из резеров, потом говорил, что знает, куда идти и как уничтожить тварь, а после приводил их сюда, к логову, откуда никто из них уже не возвращался. Я в забытии провела ладонью над мешком, из которого следом за кольцами посыпались крупные золотые монеты и прикусила губу. Он собирал все, что мог — оружие, деньги, даже перстни не погнушался снять. Гордился, наверное, своей добычей урод, а то еще любовался втихую, сидя над ними, как кощей над своими сокровищами. — Хорошо, что мы его убили, — очень серьезно сказал Лин. Думаю, те, кто тут погиб, были бы нам благодарны. Их уже не вернуть. Подумать только, больше полусотни. И то лишь потому, что Фаес запретил сюда ходить. Я тяжело вздохнула. Это кровавые деньги, Лин. — Это наша добыча, — возразил Шейри. Глупо было бы от нее отказываться. Но нечестно и забирать ее себе. Линь насупился. «Предлагаешь закопать обратно?» «Нет», — снова вздохнула я. «Ничего не предлагаю. Чтобы что-то решать, надо сперва посмотреть, что тут есть». «Да, конечно, я сейчас достану остальное». Обрадованно вскинулся демон и снова спрыгнул в яму. Спустя полчаса мы стали обладателем целого вороха разнообразной одежды и обуви, начиная от простых подстанников и заканчивая изысканными конзолами ручной работы, над которыми, наверное, трудились не один месяц. Видимо, среди рейзеров и раньше, и сейчас встречались люди благородного сословия. Среди вещей были рубахи, плащи, большей части старые, и уже изрядно попорченной временем. Были кружевные жабо, красивые шляпы, грубые пояса и невероятно богатые ремни. Кажется, Хохотун просто сваливал добро в одну большую кучу и не больно-то радовал за его сохранность. Я насчитала порядка трех десятков пар неплохой обуви. Увы, мне ни одна из них не подошла. Отыскала целую кучу каких-то не... непознаваемых обрывков. Одну странную бархатную штуку, нарядную, толстую и очень мягкую, во внутреннем слое которого обнаружились искусно сделанные, практически незаметные снаружи, полосы тонкого, с добавкой все того же Адарона металла. При виде нее Ас уважительно присвистнул. Обозвал странным словом «брига» и расстроился, что я для нее слишком мала, потому что это вроде как полезная и крайне удобная вещь. Потом я отыскала отлично сохранившийся пояс из странной темно-серой кожи, в которой были сделаны особые кармашки, куда не только монеты прятать удобно, но и крохотные серебряные звездочки хранить, как настоящие ниндзя. Еще мы нашли совершенно потрясающий доспех, такой же чешуйчатый, как и первый, скраенный почти что на меня, невероятно легкий, матово-черный, как покрытый специальной краской, но до того прочный, что тени в голос велели прикинуть и довольно причмокнули, когда оказалось, что он мне всего лишь чуть-чуть широковат в плечах. Видимо, его прежний владелец не отличался богатырским размерами. Возможно, сын какого-нибудь лорда или бывшего лорда, почему-то решившего стать рейзером. Но главное, что на мне броня сидела отменно. А когда ребята без колебаний признали в ней чистый, если не сказать чистейший, а специально обработанный каким-то составом, чтобы не бликовал в ночи, я опять почувствовала, как в груди барахнулась не кстати, проснувшаяся жадность. Доспех был отличный, не читать тем, что я носила раньше. Рукава, правда, короткие, но это не проблема. Наручи надел, локти и запястья защитил, сверху перчатки и готово. Ни одна сволочь не прокусит, а острые когти, если таковые, найдутся уже не зацепятся и не порвут отдельные колечки, потому что на такой чешуе зацепиться просто не за что. Соответственно, если я и пропущу удар когтистой лапой, то не лишусь брони, поскольку чужая культяпка с нее просто соскользнет, как с ледяной горки. Да еще и жива останусь, ведь Адарон — это... М -м -м. Кажется, теперь я понимаю, почему братья отзывались о нем так восторженно. С помощью Лина еще через полчаса я отыскала среди груды железа такой же черный шлем, а к нему наручи и даже на голеннике, за которыми пришлось капитально полазить по поляне и много чего азартно разрыть. Увлекшись поисками недостающих частей доспеха, я даже коленки не погнушалась испачкать, потому что уже успела прикинуть примерную стоимость этого сокровища, и к собственному изумлению не нашла в голове подходящих, подходящих цифр, потому что суммы получались какие-то астрономические, поистине гигантские, которые в здешних условиях могли бы позволить себе действительно только короли или такие, как я-личности, которым хотя бы раз в жизни выпадал джекпот. Когда же я все это надела и, подтянув староватые, Блин, да их заменить-то три дня работы. Ремни, моя жадность окончательно очнулась от долгой спячки и в голос взвыла, едва только голос разума на пару со вредной совестью. Деликатно напомнили, что все это чужое. Более того, люди гибли за эти железки и гибли крайне неприглядной смертью. Но какая гибкость и прочность! Какой, наконец, вес! Килограмма три всего. На все железо. Тогда, как раньше, мне приходилось по пять-семь таскать на плечах. И это не считая оружия. Я бережно провела испачканными в земле пальцами по чешуйкам, лаская их. Как ласкала бы кожу любимого мужчину. Чудо! Настоящее чудо! Век бы не вылазила из этого сокровища. Как такое отдать? И как позволить ему и дальше портиться в этом гнилом лесу? Потом тени добавили, заявив, что лучше брони я в этом мире просто не найду, если, конечно, не отправлюсь с корон Ол, чтобы отыскать кузнеца по Адарону и не попрошу его сковать мне точно такую же, предварительно ограбив три королевских казны чтобы уплатить хотя бы половину требуемой суммы. Но я и сама уже поняла, что неожиданно крупно осчастливилось. А когда еще Илин намекнул, что, дескать, с найденного клада ни в одном королевстве не требует налогов, то мне и вовсе осталось только разорваться. Кошмар какой! Вот уж не думала, что когда-нибудь буду чувствовать такую дикую раздвоенность. А потом мы посчитали деньги. И резко возросшая жадность, сочно причмокивая, стиснула меня в объятиях, сладострастно нашептывая на ухо, сколько всего можно будет накупить на шесть сотен золотых ларов, если я вдруг соглашусь их взять. И настоящий дом, и землю, и титул, и мужика какого поприличнее. Правду на тему мужика я опомнилась и гневно рыкнула заставив восторжествовать воспрявшую совесть, потом посмотрела на сиротливо лежащие на траве перстни, отвоевала себе еще несколько позиций.